Глава сорок вторая «Геланур», — говорил Парис, — «я доверяю твоим глазам и ушам. Ты знаешь об истории с колодцем, что ты об этом думаешь?» Мы прогуливались по вестибюлю нашего нового дома. Столь нового, что в воздухе чувствовался запах свежей штукатурки. Эвадна была с нами. У меня появились две троянские служанки — Скарфа и Левка. В тот день я их отослала специально, чтобы они не могли подслушать наш разговор. Настолько подозрительность и недоверие овладели мной. Геланор смерил меня оценивающим взглядом. Я втрое новичок. Я только начал прислушиваться и приглядываться. Парис покачал головой. И все же подчас именно новичок свежим взглядом замечает то, чего не видит старожил. Ну что ж... Я ожидала, что Геланор начнет перечислять троянцев одного за другим, разбирать вероятность того, что он преступник, вскрывать возможные мотивы. Вместо этого он сказал. «Я думаю, в городе есть вражеские лазутчики. Не исключаю, что это троянцы чем-то недовольные и перешедшие на сторону врага, но считаю это маловероятным». «Лазутчики», — выдохнул Парис. «Я полагаю, это греки, но они мастерски меняют облик», — продолжал Геланор. Конечно, лучше подкупить троянца. Тогда не нужно придумывать, как человек оказался в городе, беспокоиться из-за выговора, из-за того, что он выдаст себя, совершив какую-то оплошность. Но такого человека трудно найти, если не имеешь возможности свободно передвигаться по городу и общаться с его жителями. Чужеземцы подолгу общаются с троянцами только во время ярмарки, а она давно закончилась. «Неужели можно, не будучи троянцем, притвориться им так убедительно, что другие троянцы поверят?» — спросила я. «Про себя я знала, что у меня другой выговор. Я употребляю много непонятных троянцам слов, и вообще есть множество признаков, по которым можно сразу определить, что я не троянка». «Можно уж, поверь мне», — ответил Геланор. «Притворством эти люди зарабатывают свой хлеб, как крестьянин пахатый, а кузнец ковкой». «Они могут изобразить любого человека, даже несуществующего. Но как им удается притворяться постоянно?» — удивился Парис. «Дети играют в такие игры, но им в тот же день надоедает». Геланор улыбнулся. Его улыбка одновременно и успокаивала, и отстраняла. «Им приходится поверить в выбранный образ. Они принимают его полностью, а прежнее я стирается». «Вижу лицо», — вдруг сказала Эвадна. «Лицо молодого человека!» Она вздохнула и прибавила. «А больше ничего не вижу». Мы расспрашивали свидетелей визита о Минилае и Одиссеи. Что они говорили, как смотрели. Зал совета был набит битком, люди толпились вдоль стен. Минилай произвел на всех благоприятное впечатление. Смотрел прямо, открыто, говорил спокойно, убедительно. Его требования были разумны. Он сказал, что Парис нарушил самый главный закон — закон гостеприимства. Переступил порог дому под видом друга и украл жену хозяина, когда тот уехал. Теперь есть два пути — путь правды и путь обиды. Правда требует возвращения беззаконно похищенного. Неужели троянцы выберут путь обиды? Он уверен, что меня увезли против моей воли, совершив насилие. «Нет! Нет!» — воскликнула я. «Разве могут греки думать иначе?» — ответил наш собеседник, молодой член совета. «Их гордость требует придерживаться такого мнения». Минилай также сказал, что кроме жены Парис украл много золота. «Это ложь!» — крикнул Парис. «Я ничего не брал, а Елена взяла только то, что принадлежит ей, как царице Спарты. Мы все готовы вернуть». Менилай вдруг лжет. Наверное, это Одиссей подучил его, чтобы упрочить их позицию. «Клянусь перед всеми богами, что это ложь», — сказал я. И сказав эти слова, я горько пожалела, что те, для чьих ушей они предназначены, уже далеко. Наш враг все предвидел. Сказанные в присутствии послов мои слова могли бы поправить дело. А теперь они их не услышат. «Очень жаль, что ты не могла дать эту клятву на совете», — тихо сказал наш собеседник. После того, как Минилай закончил речь, слово взял Одиссей. Я не встречал более талантливого оратора. Он начал тихо, вяло, вперив взор в землю. Ну, подумали мы, этот похуже будет, смущен бедняга. Видно, первый раз говорит в собрании. Но Одиссей мало помалу одушевился, повысил голос и стал говорить о том же, о чем минилай, но как? И сравнения, и примеры, и наставления, и заклинания, голос будто раскаты грома. Слова, словно снежная буря в зимний день. Он говорил о бесчестном поступке Париса. Он говорил о том, как тоскует Минилай по любимой жене. Он говорил о том, что троянцы ее удерживают силой и обманом. Он предупреждал, что наше злодеяние не останется безнаказанным. Прям самым решительным образом заявил, что греки ошибаются. Парис не стал бы увозить Елену без ее согласия, ведь у него был всего один корабль, а не целый флот. Одисей поднял подбородок и сказал... «Тогда встретимся с оружием в руках на Троянской равнине». Затем он добавил, что Агамемнон, предводитель греков, требует не только вернуть Елену и увезенное золото. Он настаивает, чтобы троянцы заплатили золотом за те издержки, которые греки понесли, предприняв столь дальний поход, иначе греки сотрут трою с лица земли. Тот в зале поднялся гвалт, перебил Геланор. Боюсь, греки подумали о троянцах как о варварах, которым неведомы человеческие нормы поведения, раз они даже чужих жен похищают. — А кто устроил шум? — спросил Парис. — Не знаю. — Крики доносились из задних рядов, — ответил молодой член Совета. — Значит, злоумышленник не один, их несколько. Подытожил Геланор. Они напоили Париса, заперли Елену, проникли в зал Совета. Будем их искать подозрительная затишье установилось втрое после переполоха, связанного с визитом послов. Как будто эти два грека были богами или посланцами неведомого мира, чье существование, к великому изумлению троянцев, получило полное подтверждение. Я была потрясена. Минилай был здесь, проходил по этим улицам. Но жизнь моя разделилась на две части. Так мне думалось. «Разве могут сложиться вместе эти части?» Я не представляла, какие чувства испытала бы, снова взглянув в лицо Минилая. Не без боязни группа женщин собралась за город стирать белье. Они пошли в сопровождении вооруженной охраны. Несколько женщин из царской семьи присоединились к ним. Не за тем, чтобы стирать, а чтобы вымочить тканные картины. Во дворце усердно ткали, и теперь гора изделий дожидалась обработки, для которой требовались корыта. Моя собственная картина совсем не продвигалась. Я хотела рассказать историю, исполненную значение, но старые легенды потеряли свою привлекательность, и я ни к чему не могла приступить. Возможно, если я посмотрю на чужие работы, это мне поможет. Утро было ясное, и день обещал быть жарким. Первый жаркий день за все лето. Мы вышли через Дарданские ворота. Тканные картины, свернутые в рулоны, и грязное белье, сложенное в кучу, везли на телегах. Женщины шагали подле них, смеясь и болтая. Мальчики, охочие до шалости, оставили лошадей и прыгали в телеги, перескакивая из одной в другую. С полей дул нежный, насыщенный ароматами ветер. Вдруг один из мальчиков, который вскочил на самую высокую кучу белья, заорал. «Смотрите! Смотрите!» Он показывал в сторону моря, которое открывалось с того места. «Что там?» — спросил охранник. «А ты не видишь? Что-то чернеет!» Охранник приказал всем остановиться и, ругаясь, вскарабкался на соседнюю телегу. Он прикрыл глаза ладонью, прищурился и замолчал на несколько долгих минут, а потом закричал «Корабли! Корабли! Возвращаемся в город!» Большие телеги с трудом развернули и направили обратно к городским воротам. Горы, белья и рулоны ткани покачивались на ходу. «Крепко-накрепко закрыть ворота!» — приказали охранники после того, как последняя телега проехала в город. Мы, женщины, с плотно сжатыми губами поспешили к северным укреплениям, чтобы посмотреть, что происходит. Подойдя, мы обнаружили, что народ выстроился в шесть рядов и пристально вглядывается в морскую даль. Мы протиснулись сквозь толпу к своим мужчинам, стали рядом и стали смотреть в том же направлении. Вырастая из-за горизонта и покрывая море словно паутина, на нас надвигалась армада кораблей. Кораблям не было числа, к алчным мухам, которые, жужжа и толкаясь, слетаются на пролитое сладкое вино. «Сколько их!» — спросила Андромаха, не успев отдышаться после усилий, с которыми мы пробирались сквозь толпу. — Сотни, — ответил Гектор, мрачно глядя перед собой. — Только что прибыли гонцы со сторожевых постов. Они говорят, там не одна сотня кораблей. — Тысяча, — вмешался Диефоб, стоявший рядом. — Тысяча наверняка есть. — Этого никак не может быть, — возразил Гектор. — Откуда тысяча? — Ты считать не умеешь, — огрызнулся Диефоб. — Тогда учись один, два, три. Они движутся слишком быстро и находятся пока слишком далеко, чтобы их можно было точно сосчитать. Диафоб фыркнул. «По крайней мере, ты согласен, дорогой брат, что их очень много?» «Да, согласен. Похоже, тебя это очень радует. А то как же? Руки чешутся сразиться!» Гектор. Андромаха коснулась плеча мужа. «Посмотри-ка туда». «Чем больше, тем лучше!» — крикнул Дефоб. «Значит, тем больше будут их потери!» Армия такого размера не сможет прокормиться в чистом поле вдали от Родины. Они начнут умирать с голоду, и чем их больше, тем раньше. Их расчет на молниеносный удар и быструю победу. Они надеются вернуться домой прежде, чем в лагере начнется голод, но они идиоты, они не смогут взять нас приступом. Возможно, он самодовольно улыбнулся. Кое-кто из нас отважится дать им бой. Он оглянулся на меня и продолжал. «Вот он». Человек, из-за которого двинулась в путь эта армада. По одному кораблю на каждый золотой волос ее головы. Так пусть они разобьются о каменные стены нашей крепости. В наших стенах камней больше, чем золотых волосков на твоей голове. Он замолчал, легкая улыбка удовлетворения играла на его губах. Я отошла в сторону и отвернулась. Я не в силах была смотреть, как чудовищная черная полоса приближается к берегу. По одному кораблю на каждый золотой волос ее головы. Как неужасно, ужасно, но это, похоже, правда. Сорок женихов превратились в огромную армию. Сорок отвергнутых мной женихов прибыли исполнить клятву. Улицы Трои были запружены людьми, которые проталкивались к стене, пихались. Я вглядывалась в их лица. На них не было испуга. Они вели себя как дети, которым не терпится увидеть новую забаву. Вон сколько кораблей приплыло поиграть с ними. Я пробилась через запруду из человеческих тел в свой дворец, быстро поднялась на плоскую крышу. Теперь я могла с личной смотровой площадки наблюдать за морем. До сих пор я надеялась, что корабли растают, как мираж, но меня постигло разочарование. Спустившись в домашнее святилище, я села и сидела тихо-тихо, чтобы сердце перестало бешено колотиться. Я задержала дыхание и даже начала задыхаться. Тишина этого места подействовала на меня. Тишина и осознание того, что я нахожусь под землей, а значит, в другом мире. Медленно, бесшумно, священная змея подползла ко мне из темного укрытия и замерла возле моих ног. Она приподняла головку и словно ждала, что я скажу ей. Но мне нечего было сказать. Все наши расчеты обернулись просчетами. Мы думали, что Минилай не будет преследовать меня что женихи изменят старой клятве, что но не удастся собрать большую армию, а если даже удастся, люди не станут подчиняться ему с его деспотизмом. И все оказалось ошибкой. Все. Ивадна в своем вещем сне видела корабли, которые движутся на Трою, но увидеть их наяву — совсем другое дело. Такое множество кораблей. Смогут ли троянцы устоять? А что, если подумать страшно? Трое падёт. Да, немыслимо, но ведь многое нам казалось немыслимым. А в результате греческие корабли на подходе. И начнется Великая война, и множество греков погибнет. Но если погибнет множество греков, то значит и множество троянцев. И все из-за того, что я решила сбежать с Парисом. Я сама себе говорила то, что часто говорила другим. Не я причина войны. Агамемнону нужен был лишь повод, но мне не становилось легче. Ведь поводом-то стала я. Чувства ужаса и вины охватили меня, сжали в тисках так сильно, что заболело сердце. Эти люди, они пришли уничтожить мою новую семью, мой новый дом. Но ведь среди них могут быть члены моей бывшей семьи, мои братья, например. Находится ли на корабле Менилая Кастр с Полидевком? А мой отец? Впрочем, не могут же все они покинуть Спарту. Кто-то должен остаться, чтобы управлять только бы братьев не было среди прибывших змейка коснулась моей ноги заскользила по ней холодной гладкой чешуей скажи мне что нибудь взмолилась я но ее черные глаза безмолствовали наступила ночь в сумерках темнота ночи смешалась с темной тучей надвигавшейся с моря корабли были уже совсем недалеко от берега завтра они причалят прям собрал чрезвычайное совещание по условному сигналу факельщиков Люди стали собираться в Мегароне. В слабом свете трудно было разобрать лица. Приам в крайнем возбуждении заговорил, не дожидаясь, пока придут все. «Все мы знаем, почему собрались здесь», — приступил он к делу, отбросив обычные церемонии. «Греки идут на нас. На рассвете они высадятся на берег. С наблюдательных постов сообщают, что число кораблей превышает пять сотен. Точнее сосчитать нельзя, пока они не встанут на причал». Прям помолчал, переводя дыхание. Я заметила, что его руки дрожат, но он сжал их в кулак, чтобы скрыть это. Он протянул руку в сторону старейшин, приглашая их подойти поближе. Тимаэт, Лампи, Клити и Гекетаон заняли свои места рядом с царем. Гекуба встала позади, прячась в тени. Антимах Антинор. Те вышли вперед, мои сыновья. Парис оставил меня и встал рядом с братьями. «Наши женщины и дети!» Прямо обвел всех глазами, задерживаясь взглядом на каждом лице. «Трое никогда не встречалось с таким врагом. Но я знаю, что она непобедима вашей силой и мудростью. Сначала послушаем наблюдателей. Пусть расскажут, что нас ждет». Два молодых воина, которые вели наблюдение возле гробниц сиге и Ситис, выступили вперед. «Мы думаем, господин, что кораблей больше пятисотен, но меньше тысячи. Допустим, что их 750. Услышав это, прямо возопил и схватился руками за голову. — 750. Даже если их всего пятьсот, и в каждом корабле всего 50 человек, и то набирается двадцать тысяч, а если оправдаются наихудшие опасения и кораблей окажется тысяча, по сто человек на каждом, то получается 100 тысячное войско. — Да, господин, — кивнул наблюдатель. Прям медленно опустил руки и поднял голову. «Хорошо. Как будет, так будет». «Каковы, по вашему мнению, я спрашиваю всех, должны быть наши ближайшие действия. Это же очевидно!» — взял слово Антимах. «Атаковать их с берега, когда они попытаются высадиться. Захватить, когда они наиболее уязвимы. Сколько подготовленных воинов мы сможем выставить?» «Около семи тысяч», — ответил Гектор, если считать самых отборных. «Значит, они по численности превосходят нас самое малое в пять раз?» Вскричал Антинор. Если учесть союзников, то скоро наши силы уравняются, успокоил его Гектор. Я приведу их. Конечно, согласился, кивая головой прямо А Диефоб и Анней поведут запасные отряды. А я, не утерпел Парис. В этой операции нам не нужны лучники, отрезал Диефоб. Оставайся, охраняй стены. Полумрак скрыл выражение самодовольства на его лице, но в голосе оно прекрасно чувствовалось. А как же я! — воскликнул Траил. — Ты будешь находиться в городе, причем подальше от стен, — ответил Прям, вместе с младшими Полидором и Политом. — А я? — спросил Гекитаон. — Моя рука обгорела, но сейчас на ней наросла новая кожа, и она готова к бою, как всегда. Зато ты сам не готов, — резко произнес Прям. Я могу по-прежнему колоть и разить не хуже лучшего из них, но ты не можешь бегать. Ты ковыляешь, как хромой осел. Кто тебе сказал, это ложь? Я сам видел. Лицо прямо смягчилось. Мы с тобой ровесники, и наши лучшие деньки позади. Лампи посмотрел на меня. Вот она. Ее красота пугает, как красота бессмертных богов. И все же, при всей ее красоте, для трои было бы лучше, если бы мы никогда не видели ее. Что сделано, то сделано, Лампий. Обратной дороги нет. Сказал Прям. Такова воля богов. Как быстро они смирились. В отличие от греков, которые склоняют голову перед судьбой только в том случае, если попытка переломить ее не увенчалась успехом. «Как только расцветет, отправляемся на берег», — воскликнул Гектор. «Всю ночь будем готовить оружие». Мощный гул одобрения заполнил зал, как густой дым. Мы вернулись к себе во дворец и остались вдвоем. Парис стоял спиной ко мне и глядел в ночное море. «Их не видно, но мы знаем, что они там». «Это знание меняет все, проговорил он. Я повернула его лицом к себе. Больше всего на свете я боялась, что этот день наступит. Ты говорила, что боишься. Но боялась ли ты на самом деле? О, да, Парис, да. Помнишь водопад на острове Цитера? Такой высокий, что сверху почти не было слышно плеска воды внизу. Мы стояли наверху, а у меня было такое чувство, будто мы прыгнули, взявшись за руки и никак не можем достичь дна. О, Парис, я так боюсь, что Трое пострадает, и по нашей вине. Тогда сбудется пророчество, что из-за меня Троя погибнет. Значит уж, если боги оставили меня в живых, гибель Трое неизбежна. Следовательно, нам не следует казнить себя. Ты так легко к этому относишься? Нет, не легко. Но и взваливать на себя все время ответственности не хочу. Я просто задыхаюсь в атмосфере предзнаменований и пророчеств. Когда мы вместе бежали сюда, мы думали, что разрываем паутину, и нас ждет свобода. Оказалось, паутину не разорвать. Она прочнее, чем я думала. Борьба. Настоящая борьба еще впереди. Я разозлился сегодня, когда меня не взяли вместе с братьями участвовать в береговой атаке. Оставайся, охраняй стены. Это же сказал не царь, а диефоб. Злой коварный диефоб. Но царь не возразил ему и не сделал замечания. «А может, я буду сражаться лучше, чем обычно? Я закажу себе новые доспехи. Ни отец, ни братья не удержат меня. А может, обойдется одним сражением? Может, они устроят грекам такую встряску, что они поднимут свои якоря и уберутся прочь?» Менила человек упрямый, — ответил Парис. «Одной стычки будет мало, чтобы заставить его уйти». Никто не спал в ту ночь. Прежде чем показался на востоке слабый свет зари, Борис взял свой лук, колчан со стрелами и выскользнул из комнаты. Он думал, что я сплю, но я притворялась, чтобы избавить его от необходимости увереть меня, мол, все будет хорошо. Как только он вышел, я вскочила из постели, набросила первую попавшуюся одежду. Сердце колотилось, руки тряслись. Мне пришлось сцепить ладони, чтобы унять эту дрожь. Стоя вместе с остальными троянцами на высокой северной стене, я смотрела, как мужчины шагают в направлении Гелеспонта, к тому месту, куда должны были причалить корабли. Парис находился в одной из сторожевых башен, и в глубине сердца я радовалась, что он не шагает вместе с отрядом навстречу грекам. Это не мешало мне ощущать обиду Париса, как свою, и вместе с ним страдать из-за унизительного приказа остаться в крепости. Прошел день, наступила ночь. Никто не пришел назад. Нам ничего не было видно или слышно. Только на закате следующего дня армия вернулась. От воинов пахло потом, доспехи покрывал толстый слой пыли. На подстилках несли убитых. Они атаковали греков как раз в момент высадки, и Гектор убил первого человека, ступившего на землю. Хорошее предзнаменование, хоть Гектор и не верил в предзнаменование. Но греки приняли бой — И хотя им пришлось снова отойти в море, они сожгли много троянских кораблей, которые стояли на якоре в устье Скамандра. Едва за троянцами закрылись городские ворота, как в долине показались греки. Им словно не терпелось увидеть трою. Наши высокие отшлифованные стены и мощные ворота встретили их негостеприимно. Им пришлось отступить под градом камней и стрел, выпущенных из башен. Безрезультатный марш-бросок греков через долину — позволил нам своими глазами убедиться, как велика их армия. Она полностью покрыла междуречие и с высоты казалась одеялом, огромным движущимся одеялом. Лязганье доспехов, когда они маршировали, создавало однообразную мелодию. Среди предводителей я не узнала ни одного знакомого лица. Правда, шлемы мешали разглядеть их как следует. В доспехах все мужчины похожи друг на друга.